Глава шестая. Он направил револьвер в сторону моря и нажал собачку. Последовал оглушительный выстрел и одновременно механизм выбросил горячий дымящийся патрон в бок вдоль палубы. Перевод одной классической книги о южных морях. Подводник и экзотическая кулинария. На малом вперед в режиме подзарядки, да еще с д и ф е р е н т о м на корму, имперец в надводном положении выдавал даже не паспортные пять узлов, а ближе к трем. Но и в таком режиме мощности громадных дизелей вполне хватало, чтобы при закрытых люках и заслонких обота обеспечить качественный сквозняк через всю подводную лодку, начиная от верхней пары носовых торпедных аппаратов, сквозь трубы которых свежий воздух сейчас и поступал. Фон Хартман отлично понимал, что изрядно рискует, находясь в глубине вражеских вод, всплыл в надводное положение, да еще выгнал на палубу почти весь личный состав, оставив на постах лишь минимальную вахту. Но, во-первых, носовой отсек действительно нуждался в радикальном проветривании, а во-вторых, дать личному составу хоть немного расслабиться перед обратной дорогой тоже стоило. В этом пункте они с доктором в к о и т о веке совпали мнениями. Тем не менее спокойствия фрегат капитану это понимание не добавляло, как и завистливые взгляды, которыми дежурная вахта периодически награждала р е з в я щ у ю с я на палубе толпу. Поймав очередной такой взгляд, Ярослав не выдержал: «Старший матрос Тимохина, командир!» От испуга девчонка чуть не выронила тяжеленный бинокль, и Ярослав почти у с т ы д и л с я своего педагогического порыва, но именно что почти. Отправить эту испуганную девчушку с в е с н у ш к а м и и двумя косичками в настоящую школу на другом берегу океана он все равно не мог. Только помочь выжить здесь и сейчас. Старший матрос Тимохина, расскажите, что по вашему? Фрегат-капитан поднял палец. Делают у нас над головами эта странная решетчатая штука? Это радиолокатор, фрегат-капитан, не задумываясь о т р а п о р т о в а л а Тимохина, и увидев, что фон Хартман продолжает молчать. начала заучено барабанить поисковый радиолокатор тип 2 2 дроб предназначен для обнаружения на водных и воздушных целей а также у нас тип 2 4 дроб покосившись на комиссара Ярослав решил не уточнять лишний раз что в основе не имеющей аналогов разработки лучших умов империи был поисковый радар конфедератского эсминца захваченного в начале войны но я про другое он сейчас работает никак нет командир а почему Этот простой с виду вопрос поверг т и м о х и н у в глубокую задумчивость. Женская интуиция подсказывала, что наиболее очевидный ответ, потому что вы так приказали, является не тем, который желал бы услышать командир. <таспорщик> потому что пост оператора радара в боевой рубке, а не в центральном. Это говорит о том, что проектировщики являлись идиотами. Увы, но избежать возмущенного взгляда комиссара с а к а м о т а у Ярослава не получилось. И распихивали новые боевые посты не как надо, а куда получится. Но есть сейчас несколько про другое. Как вам всем известно, импульсы радиолокатора можно принять дальше, чем его дальность обнаружения. Именно на этом основана работа нашего радарного детектора. Ну а дальше фон Хартман выставил перед собой руки, пытаясь изобразить двух спорящих кукол в театре одного ящика. Начинается игра, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Патрульный самолет может быть оборудован каким-то новым радаром, который наш детектор не уловит, или выключить радар, чтобы не давать знать о своем приближении. Наконец, он может вообще быть без радара, как тот палубник, что атаковал нас в прошлый раз, помните? Да, то есть так точно, командир, помню. Три ваших боевых-то подруги, поправился в последний момент фон Хартман, погибли как раз потому, что надеялись на радарный детектор. А если бы вражеский летчик оказался чуть более умелым или удачливым, мы бы все там на грунт легли. Надеюсь, повысил голос командир. Теперь вам стало понятнее, зачем при всех этих радиоштучках нам нужно визуальное наблюдение. Так точно, командир, вскинулась Тимохина. Разрешите продолжить наблюдать. Фрегат капитан молча кивнул, и старший матрос, крутанувшись на каблуках, приникло к биноклю. И уже через пару секунд совершенно неуставным образом ойкнула. Командир, там эти, что значит эти? с п у с к а в ш а я с я на палубу Анна Мария пропустила большую часть лекции фон Хартмана, но услышанного хвоста ей вполне хватило. Старший матрос, доложите по форме. Виноват, лейтенант. Эти, в смысле, местные. Правильный доклад. Ярослав уже успел взглянуть в собственный бинокль с облегчением, убедившись, что речь не идет о низколетящем вражеском самолете или выскочившем на полном ходу торпедном катере. Звучит следующим образом: на курсовом угле таком-то вижу трехкорпусную пирогу аборигенов, скорее всего вечерних. Причина замешательства т и м о х и н о й была в общем-то понятна: пока она выслушивала з а в у а л и р о в а н н ы й разнос командира, тримаран оказался достаточно близко. Достаточно, чтобы высококлассную в флотскую оптику можно было разглядеть не только само суденышко, но и его экипаж в подробностях, включая анатомические. А идея верхней и прочей одежды аборигенами до сих пор воспринималась как глупая придумка пришельцев из-за большой воды, непонятно зачем нужная в здешнем климате. Разрешите начать подготовку к встрече, командир. Лейтенант глубоко вдохнула и едва дождавшись, разрешаю, закричала почти срываясь в отчаянный визг. б о е в а я тревога! Всем спалубы! Расчет орудий о и зенитных автоматов занять места. а б о р д а ж н у ю группу с ручным пулеметом к р у п к и Приготовиться к срочному погружению. На взгляд ф у н т Хартмана разумной была лишь последняя команда. Захоти местные атаковать подводную лодку, остановить их у девчонок вряд ли бы получилось. Главное не подстрелить из перепугу какого-нибудь самца, буркнул он, а то без консервов останемся. Самца? Ну гребца, тоном ниже пояснил Ярослав, решив, что для еще одной лекции на этот раз об особенностях местного матриархата он сегодня не в настроении. т р и м а р а н уже подошел настолько близко, что те самые анатомические подробности сидевших на боковых поплавках гребцов можно было рассмотреть и без бинокля, хотя, как не без легкого превосходства отметил фон Хартман, спускаясь вниз, микроскоп тоже был бы уместен. Три чернокожие и беловолосые дамы, с комфортом расположившиеся на центральном поплавке, в этом смысле выглядели куда более выпукло в нужных местах, учитывая, что их наряды были лишь чуть менее символичны, в отличие от двух Йорк Петерсонов, чем кроме жемчуга и прочей бижутерии были щедро украшены само зарядки местных амазонок. Фрегат капитан постарался не задумываться. Также в состав бортового вооружения т р и м о р а н а входили штыкножи, с а п е р н ы е мачете, складная десантная лопатка и выкидыш безумного сварщика с перемотанной обрывком л и а н ы спаркой магазинов. Хай ныряющие! К удивлению Ярослава на подходе к борту встала самая юная из подплывших аборигенж. о н и одна из более фигуристых дам. Сегодня хороший день, чтобы умереть. Прежде чем фрегат капитана помнился и нашелся с ответом. Беловолосая уже подхватила с ц е н о в к и н а б и т ы й портфель, закинула на плечо ремень сварщика и в два прыжка оказалась возле фон Хартмана, заставив о б о р д а ж н у ю группу испуганно шарахнуться в стороны, словно коралловые рыбки при виде барракуды. Впрочем, старшина честно попыталась навести на г о с т ю ручник, даже не обращая внимания, что на линии огня при этом оказались командир имперца и доктор Харуми. Пулемет хороший. Чернокожая д и к а р к а попыталась сунуть палец в р а с т р у б пламегасителя, но не сумела угадать амплитуду выписываемых им восьмерок. Сколько хочешь затрат, атака, капитан? Платим золотом. Конфедератские пиастры до в о е н н о й чеканки тяжелые. Говорила она с жутким прищелкивающим акцентом, но убедительно. По крайней мере Ярослав живо представил себе дождик из полновесных золотых монет, который тут же заслонило введение комиссара Сакамото деловито с т р о ч а щ и й очередную кляузу. Конечно, особых последствий бы это не имело. В боевой обстановке на у т е р я н о в море списывались вещи куда покруче ручного пулемета. С одной подводной лодки штормом даже аккуратно скрутило скреплений орудия главного калибра, которое затем тем же чудесным штормом выбросило на берег свеже отбитого у конфедератов острова, где бравые десантники он у ю пушку быстро приспособили для нужд береговой обороны с острова при этом штормовыми волнами. Смыло два десятка ящиков трофейного бухла, трех свиней, ну и еще кое-чего помелочи. А уж о том, что лодочная торпеда двадцать-двадцать пять это не только почти четыре тысячи фунтов в дефицитной взрывчатке, но и целая куча полезных в х о з я й с т в е н и ш т я к о в о д них только медных трубок на полдюжины самогонных аппаратов хватит. На островах знали даже дети малые. Не выйдет, туземка правильно считала, сожаление во взгляде фрегат капитана. п е ч алька. Развернувшись, она выдала длинную тираду из Ы, А, ИЕ, с редкими вкраплениями согласных. Выслушала в ответ аналогичное пожелание. г р и б ц ы на поплавках тем временем привычно развернулись на пятых точках, дружно взмахнули веслами и п и р о г а р ванула к берегу, бодро рассекая волны, бывшей кормой, ставшей носом. Кай, кай! вновь Обернувшись к фрегат-капитану, осведомилась бело-волосая: «Жрать хочу. Ужин примерно через сорок минут». Пока вы можете спуститься в каюту, доктор Хароми вас проводит. Она как раз решила воспользоваться возможностью и тут Ярослав запнулся, потому что на языке упорно вертелась убедиться, что у вас там не поперек. Поближе познакомиться с коренными жителями архипелага. о с т р о в и т я н к а чуть наклонив голову, с интересом оглядела доктора, явно успевшую пожалеть о своем решении не менее трех раз и сейчас тщетно пытавшуюся вжаться в легкий корпус имперца. Доктор хорошая, объявила она. Большая и вкусная. Фонд Хартман закашлялся. Надеюсь, вы все же сумеете сохранить аппетит до ужина, выдавил он. Наш кок замечательно готовит.